Овладение Полоцком было моментом высшего успеха России в Ливонской войне, после которого немедленно же начался спад, ознаменовавшийся военными неудачами и бесплодными переговорами. Военные действия на западных границах отвлекли внимание Москвы от восточных дел, что неизбежно ослабило ее позиции в Сибири и на Северном Кавказе. В сибирском ханстве после убийства царского вассала хана Едигера утвердился Казанский царевич, разорвавший доннические отношения с Русью, русское влияние в Сибири пало. Примечание. Полное собрание русских летописей. Том 13, страница 370. Конец примечания. На Северном Кавказе царский вассал-князь Темгрюк покинул Кабарду и бежал от своих врагов в Астрахань. В помощь ему царь вынужден был направить крупные силы. В декабре 1562 года воевода Плещеев Г.С. с тысячей стрельцов и казаков вторгся в Кабарду и разгромил противников князя Темгрюка. В октябре 1563 года Плещеев, вернулся в Москву. Примечание. Полное собрание русских летописей, том 13, страница 371. Смотрите также Кушева сочинение, страницы 274, 275. Конец примечания. Влияние России было сравнительно легко восстановлено в Кабарде, зато Ведгея окончательно победила Прокрымская ориентация. Ханский князь Сибок, бывший царский вассал, отдался в 1562 году под покровительство Крыма и просил хана прислать на государство одного из крымских царевичей. Проект образования в Западной Черкесии вассального княжества под эгидой России рухнул. Московская дипломатия, державшая отныне курс на большую войну с Литвой и Польшей, понимала, что Россия не сможет выдержать войну одновременно против крымцев и литовцев. Поэтому тотчас по занятии Полоцка Москва и московские послы заявили хану, что Россия готова возобновить мир с Крымом на условиях, предусмотренных договором 1539 года. Послы сулили хану богатые поминки в случае заключения Тесного Союза, Братства и Любви между обеими странами. Получив из Крыма согласие на заключение мира, Москва в сентябре 1563 года снарядила в путь посла Салтыкова Ф.И., который должен был отвезти в Крым поминки и подписать союзный договор. Примечание. Полное собрание русских летописей. Том 13. Страницы 128. 366. 370. 371. Конец примечания. Между тем военный конфликт в Ливонии стремительно разрастался. Территория Ливонии стала ареной ожесточенной борьбы между Швецией, с одной стороны, Данией, Литвой и Курляндией, с другой. Примечание. В июле 1563 года крупнейший ганзейский город Любек, а за ним Датское королевство, объявили войну Швеции. В 1562 году шведские войска заняли порт Пернов, а затем замок Пайду, Вейсенштейн. В следующем году литовские и курлянские войска напали на шведов в Пернове. Смотрите «Форстенге», «Балтийский вопрос», том 1, страницы 274-275, «Псковские летописи», том 2, страница 244, «Конец примечания». Русское правительство еще в марте 1563 года признало занятие шведами Ревеля и Пернова, но категорически отказалось санкционировать захваты ими Пайды, стоявшей на границе с русскими владениями. Примечание. Полное собрание русских летописей, том 13, страница 365-366, конец примечания. Раздраженный шведскими притязаниями царь Иван в июле 1563 года сделал королю Эрику XIV грубый выговор, описал королю многие бранные подсмеятельные слова на укоризну его безумию. Примечание: Когда его царское Величество, писал Грозный, «Будет своего царства двором витать и в Свейских островях, тогда его, Эрика четырнадцатого королева, поведение крепко будет. А что с царского величества королю мир и суседства иметь, а не с царского величества новгородскими наместники, и то так от мира отстоит, якоже небо от земли?» Смотрите полное собрание русских летописей, том 13, страница 369, конец примечания. Бранное письмо царя могло серьезно осложнить русско-шведские отношения, но шведский король находился в столь трудном положении, что безропотно принял все оскорбления. Несколько позже царь Иван, будучи недоволен действиями датчан, написал грубое письмо к датскому королю, которое датский посол не решился передать по назначению. Примечание. В первой половине 1564 года датский посол з был задержан в Нарве. Там он вскрыл царскую грамоту к датскому королю, которая оказалась грубым, нескладным, варварским, излишним писанием, неудалым ответом на верительную грамоту датского посла. Смотрите чтение «Оидр», 1915 год, книга 4, страница 230, конец примечания. Письма Грозного к шведскому и датскому королям были своего рода вехой в истории тогдашней московской дипломатии. Они показывали, что после Полоцкого похода влияние 33-летнего царя Ивана на дела дипломатического ведомства усилилось. Определяя внешнюю политику России, Иван все больше руководствовался собственным нетерпением и высокомерием, нежели трезвым расчетом. При заключении перемирия под Полоцком, литовцы обязались незамедлительно прислать в Москву послов, но обещания не выполнили. Иван в ультимативной форме требовал ускорить начало мирных переговоров, угрожая новым вторжением. Примечание. Полное собрание русских летописей, том 13, страница 369 -я. Конец примечания. После ряда проволочек литовские послы прибыли в Москву в начале декабря 1563 года. Переговоры, продолжавшиеся до начала января 1564 года, окончились неудачей. Стороны не могли прийти к соглашению ни по вопросу о Ливонии, не по вопросу о границах в районе Полоцка, послы решительно отклонили требования Грозного об уступке России, Ливонии, Двины и Полоцка. Примечание. Полное собрание русских летописей, том 13, страница 373, сборник Русского исторического общества, том 71, страница 187, 302, Конец примечания. В начале января 1564 года литовцы выехали на родину, а следом за ними в Литву двинулась многочисленная царская рать. Русское командование сосредоточило на литовской границе две сильные армии. Одну в Полоцке под командованием воевод князей Шуйского П.И. и Яковлева С.В., другую в Смоленске под командованием воевод-князей Серебряных ВС и ПС. Армия, собранная в Полоцке, насчитывала около 14-18 тысяч человек и имела в своем составе до сотни орудий. Примечание. Командующий литовским войском гетман Радзивилл-Н в реляции, составленной на другой день после Ульской битвы, писал «Находящиеся в моих руках пленные москвитяне, хотя и показывают, что их всех с самим воеводою было до двадцати тысяч, однако я, как человек, имевший часто случай делать подобные наблюдения, полагаю, что их состояло на лицо семнадцать или восемнадцать тысяч». Смотрите письмо Радзивилла Н. от 27 января 1564 года, Витебская старина, том 4, страница 125. По сведениям, собранным литовскими послами в Москве, в январе 1564 года в Полоцке находилось до 14 тысяч человек, и в помощь им двигался восьмитысячный отряд татар. Смотрите донесение от 24 января 1564 года, Витебская старина, том 4, страница 127. На самом деле татары с Ханом Ибоком были направлены не в Полоцк, а в Смоленск. Смотрите разряды, лист 304 оборотный. Поздние литовские хронисты сообщают, Будто в наступлении участвовало 30-тысячное русское войско, однако эта цифра очень преувеличена. Смотрите хроники Бельского, М. и Стройковского. Витебская старина, том 4, страница 159-190. Конец примечания. Основную массу ее составляли помещики новгородской земли Дети боярские из Пскова, Торопца и так далее. Примечание. реляции папскому нунцию в Варшаве ранее 2 февраля 1564 года. Витебская старина, том 4, страница 128. Конец примечания. По царскому наказу. Полоцкая армия должна была соединиться со Смоленской на неприятельской территории в пяти верстах от Орши, а затем наступать на Минск. В наказе были точно обозначены не только время соединения обеих армий, но и пункты остановок армий на марше. Примечание. Полное собрание русских летописей, том 13, страница 377 седьмая. Русские воеводы, пишет Зимин А.А., задумали смелый план обхода литовских войск Гетмана Радзвила, находившихся в районе Лукомля. Смотрите Зимин А.А., опричнина, страница 107 На наш взгляд, вся смелость русского плана сводилась к недопустимому с военной точки зрения разъединению сил русской армии в момент решающего наступления. Конец примечания. Литовцы были осведомлены о московских планах и решили разгромить русские армии порознь, не допустив их соединения. Почти все свои наличные силы, 8 тысяч человек с артиллерией, Литва направила против Полоцкой армии, Поздним вечером 26 января 1564 года в окрестностях Улы произошло сражение, в котором армия Шуйского потерпела сильное поражение. Царские воеводы вынуждены были принять бой в чрезвычайно невыгодных для себя условиях. Полоцкая армия вышла к Уле после утомительного трехдневного перехода. Двигаясь по неширокой лесной дороге, восемнадцатитысячная армия растянулась на пространстве не менее трех-пяти километров. В то время как арьергарды выходили к уле, основные силы и обозы с оружием оставались далеко позади. Бой начался в густых сумерках, к ночи, так сказать. Примечание. Бой длился около двух часов, И закончился уже при свете луны. Смотрите донесение от 5 февраля 1564 года Витебская старина, том 4, страница 129, Псковские летописи, том 2, страница 245, хроники Бельского и Стройковского». Витебская старина, том 4. Страница 158, 189, 190. Конец примечания. Русские воеводы не могли правильно определить численность противника, тем более, что они никак не ожидали встретиться со всей литовской армией. По московским источникам весь удар литовцев принял на себя передовой полк. Русской армии. Примечание. Согласно московской версии, Гетман Радзивил напал на царских воевод безвестно. Царевы же и великого князя воеводы, не токмо доспехи на себя положить, но и полки стати не успели. За неже пришли места тесные и лесные. Литовские же люди пришли из полчаса, полчаса вскоре, и передних людей погромили. Смотрите полное собрание русских летописей, том 13, страница 377, конец примечания, литовский главнокомандующий Гетман Радзвилл, сообщает, что его атакующая пехота встретила отчаянное сопротивление русских. Примечание ⁇ Радзивилл выражает искреннее удивление по поводу медлительности царских воевод, позволивших литовцам беспрепятственно выйти из леса на равнину и выстроиться в боевые порядки. Смотрите, «Витебская старина», том 4, страницы 124-125. О том же самом пишет другой литовский автор. «Русские, воспылав варварской гордостью и презрев малочисленность наших, отступили назад и дали им, литовцам, место и время построиться около знамени и приготовиться к битве. Смотрите Витебская старина», том 4, страница 128, причины медлительности царских воевод, достаточно точно описаны московской летописью, цитированной выше. Конец примечания. Бой длился не менее двух часов. Те и другие отступали попеременно. Но едва только передовой русский полк был опрокинут, как главный воевода бежал с поля битвы. Примечание. Витебская старина, том 4, страница 129-127. Конец примечания. Наиболее многочисленные и боеспособные полки не поспели своевременно к месту боя Они двигались по дороге в полном беспорядке и не были подготовлены к битве. Все их вооружение, панцири, оружие и так далее находилось в обозах, следовавших в хвосте армии. Примечание. Витебская старина, том 4, страницы 125-129. По словам Радзивилла, Его войска захватили у русских более пяти тысяч повозок со множеством лад, панцирей и разных воинских орудий. В донесении Нунцию также говорится о том, что литовцам досталось до пяти тысяч повозок, в каждой из которых было будто бы по 10 кольчуг, оружие и так далее. Радзевил, не хотел сознаться в том, что одержал победу над плохо вооруженным противником и потому высказал предположение, будто в обозах Шуйского находилось оружие для другой армии, выступившей из Смоленска. Такое объяснение не выдерживает критики. Невозможно представить, чтобы смоленская армия могла вторгнуться в Литву и разорить окрестности Орши будучи невооруженной. Конец примечания. Литовцы преследовали русских на пространстве в пять миль, пока не добрались до их обозов и не занялись грабежом. Литовские источники сообщают преувеличенные данные о потерях противника. По утверждению Радзивила, русская армия потеряла до половины своего состава, Около девяти тысяч человек. Согласно московским данным, число дворян, убитых и взятых в плен, не превышало 150. Примечание. Полное собрание русских летописей, том 13, страница 377, по псковской летописи «В битве под Улой детей боярских побили немного», а иные все разбеглись прилучилось к ночи смотрите псковские летописи том второй страница 245 только поздний летописец начала 17 века сообщает будто под улой литовцы взяли в плен 700 дворян и детей боярских именных смотрите «Пискаревский летописец Страница 76 -я. Конец примечания. Сюда следует добавить несколько сот стрельцов и боярских холопов, взятых в плен и павших на поле боя. Победа литовцев под Улой была в конечном счете весьма внушительной. В битве погиб главнокомандующий русской армией князь Шуйский П.И., Примечание. Князя Петра Шуйского сбили с коня, и он с пеш утек, и пришел в литовскую деревню, и тут мужики, его ограбя и в воду посадили. Пискаревский летописец, страница 76 Конец примечания: В плен к литовцам попали воевода передового полка очень плещеев ЗИ третий воевода большого полка князь Охлебнин и П и так далее. Примечание. В вестовой отписке из Вильны от 11 февраля 1564 года упомянуто о пленении 12 детей боярских и нескольких десятков боярских слуг. Акты, относящиеся к истории Западной России, том 3, Санкт-Петербург, 1848 год, страницы 133-134, конец примечания. Литовская армия потеряла убитыми не более 20 человек, но число раненых в ней доходило до 600-700 человек. Примечание. «Витебская старина», том четвертый страница 125, конец примечания. На другой день после битвы Гетман Радзвилл сообщил Варшаву, что намерен через три дня идти к Орше. Примечание. «Витебская старина», том 4, страница 125, конец примечания. Между тем, Смоленская армия вторглась в пределы Литвы и разорила окрестности Орши, Могилева и Мстиславля. Узнав о поражении Шуйского, воевода князь Серебряный поспешно отступил в Смоленск. Примечание. Полное собрание русских летописей, том 13, страница 377. Многие авторы... Разделяют мнение будто подожжие. Русские потерпели крупное поражение. Смотрите, Форст НГВ, Балтийский вопрос, том первый, страница 478, Випер РЮ, Иван Грозный, второе издание, Ташкент, 1942 год, страница 66, Королюк ВД, Ливонская война. Издательство Академии наук СССР. Москва 1954 год. Страница 61. История СССР. Том 1. Москва 1956 год. Страница 254. Очерки истории СССР. Период феодализма. Конец 15-го, начало 17 веков. Издательство Академии наук СССР. Москва, 1955 год. Страницы 378-379. Очерки истории СССР. Конец XV – начала XVII веков. Учпедгиз. Ленинград. 1957 год. Страница 160. Однако подобное мнение основано на очевидном недоразумении. Конец примечания. Спустя полгода после поражения под Улой русские пытались возобновить наступление против Литвы. Воевода князь Токмаков Юи четыре дня безуспешно осаждал литовскую крепость Озерище. На помощь осажденным прибыл двухтысячный литовский отряд. Токмаков атаковал литовцев и потеснил их авангард. Но когда в бой вступил весь литовский отряд, ему пришлось спешно отступать в Невель. В русских летописях весь эпизод передан в очень деликатной форме. «И как пришли литовцы всеми людьми на него, и князь Юрий Токмаков языков побил и со всеми людьми пришел на Невель здорово». Примечание. Полное собрание русских летописей, том 13, страница 385. Согласно поздним литовским источникам, Токмаков и его будто бы десятитысячная армия бежали с поля боя, бросив оружие. Смотрите «Витебская старина», том 4, страница 159, конец примечания. «Победа литовцев под улой» и успех их под озерищами бесспорно оказали влияние на общий ход Ливонской войны. Поражение русских произвело сильное впечатление на союзников и противников Руси. Оно свело на нет все усилия русской дипломатии в Крыму. Получив известие о военных неудачах Москвы, крымский хан решил расторгнуть союзный договор с Россией, Предварительно заключенный им старским послом.